он стал размышлять на тему о том, что такое своевременная и что такое превентивная война. Он считал, что выбор момента начала войны крайне важен для достижения конечной победы. Он доказывал, что ни одно правительство не будет настолько глупо, чтобы, уверившись в неизбежности или необходимости войны, пассивно выжидать ее и предоставить противнику возможность по собственному усмотрению выбрать момент для того, чтобы нанести удар. «Немецкий деловой мир, — указывал Бисмарк, — хочет иметь перед собой ясный политический горизонт, и еще перед войной 1870 года он считался с тем, что возникновение войны принесет ему меньше ущерба, нежели бесконечная угроза, что война вспыхнет». Впоследствии Бисмарк утверждал, что именно деловые круги и прежде всего биржевики, а также интернациональная пресса, повинны в том, что весной 1875 года, На Европу внезапно, как тяжелая туча, снова надвинулась опасность войны. В мыслях и воспоминаниях Бисмарк неоднократно возвращается к этому, казалось бы, незначительному эпизоду дипломатической истории. Этот факт имеет свое объяснение. Здесь Железного канцлера постигла первая крупная внешнеполитическая неудача. Тем более для него досадная, что она сразу обнаружила основную опасность, которая, как дамоклов меч, нависла над Германской империей. Это была опасность борьбы на два фронта. Дипломатическая подготовка превентивной войны против Франции, проведенная в самом начале 1875 года, не принесла желаемых результатов. Бисмарк понимал, что, не заручившись нейтральной позицией России, генерал Мольтке не сможет совершить свой вторичный победный марш на Париж. Чтобы прощупать позицию, которую может занять Россия, Бисмарк послал в Петербург молодого дипломата Радовица. Последний заверял царя Игорчакова, что Германия стремится быть полезной русской политике и во всех вопросах, то есть вопросах, которые для России имеют особое значение, она стремится присоединиться к ее взглядам. Вскоре германская пресса, инспирированная Бисмарком, забила в барабан. Парижская пресса, инспирированная своим правительством, закричала на весь мир о грозящей Франции военной опасности. Французская дипломатия явно интриговала и в Лондоне, и в Петербурге. И тут Бисмарк вскоре убедился, что его обещания, данные в Петербурге, оказались недостаточными. Он убедился также, что его расчеты на благоприятную позицию России довольно необоснованы. Когда Александр II вместе с Горчаковым приехали в Берлин, за объяснением по поводу поднятой военной шумихи, Бисмарку пришлось дать заверение, что о войне ни один серьезный человек в Германии и не помышляет. Вмешательство Горчакова Бисмарк объяснил личными мотивами, и в мыслях и воспоминаниях читатель найдет много острых стрел, пущенных по адресу тщеславного русского канцлера, который постарался подчеркнуть свою легкую дипломатическую победу, одержанную над Бисмарком. В мыслях и воспоминаниях Бисмарк особенно негодует, По поводу той формы, в которой Горчаков анонсировал свою победу, разослав телеграмму: «Теперь мир обеспечен». В этой связи можно отметить одну любопытную деталь: громы и молнии, и военные тревоги уже затихли, но Бисмарк все еще продолжал неистовствовать по поводу своей неудачи. Когда в беседе, состоявшейся много месяцев спустя, в декабре 1875 года, русский посол Убри сообщил Бисмарку о решениях, принятых в Петербурге по Восточному вопросу, очевидно, в связи с восстаниями в Боснии и Герцеговине. Бисмарк прервал его словами, исполненными сарказма «Теперь мир обеспечен». На недоуменные замечания, по-видимому, несколько растерявшегося убри, Бисмарк ответил «Я в шутку посоветовал князю Горчакову выступить в Петербурге в защиту мира».